Глава 10 Часы в гостиной тихо пробили шесть утра, и я, зевнув, еще раз наполнила свою чашку уже остывшим и совершенно невкусным кофе. Безумно хотелось спать, ведь сегодня я вскочила совсем рано, еще когда было темно. На глючий оборотень надеялся, что ему в очередной раз удастся сбежать в офис на рассвете, оставив меня дома. Но он и не подозревал, что я случайно подслушала его разговор с Викторией. Герман как раз просил домработницу прийти пораньше, чтобы присмотреть за мной. и оба даже не подозревали о том, что я подслушиваю их. А все спасибо Ахре. Осознав, какую власть эта невинная травка имеет над оборотнями, сказала Герману, что хочу прогуляться к озеру. Одна. И он не стал сопротивляться, стараясь угодить мне, прекрасно понимая, что я еще очень на него зла. На самом деле, прихватив из дома пакет, рванулась за Ахрой, а потом тайком принесла ее в дом. Чесночный запах стал моей защитой, и ни Герман, ни Виктория не заметили моего присутствия. и теперь у меня было тайное оружие от чуткого проницаемого волчьего нюха. Если я не ошибалась, Герман вот-вот должен был спуститься. И действительно, в скором времени на лестнице послышались тихие, почти бесшумные шаги. «Доброе утро!» Специально погромче сказала я, и тут же послышался какой-то грохот, который в полнейшей тишине показался оглушительным. Поднявшись с дивана в гостиной, вышла в холл и увидела Германа, собирающего с пола рассыпанные документы. «Вы бы видели лицо этого хитрого волчары, который в очередной раз решил сбежать от меня с утра пораньше. Он наивно не понял, что урок с предыдущим бегством я запомнила, и подобного просто не допущу. Чуть приподняв узкую юбку, грациозно присела рядом с ним на корточки насмешливо уточнила. «И куда ты так торопился?» «Надо быть осторожным. Так же можно и самому упасть». «Не бережешь ты себя, Герман, совсем не бережешь». Оборотень невольно посмотрел на меня, и я заметила, как у него дернулся глаз. Бедненький волчар весьма нервничал, и явно не ожидал, что в столь раннее время я буду его ждать в гостиной. «Доброе утро», — хрипло произнес он, торопливо запихивая какие-то документы в папку. «Доброе». Я поднялась и отдернула темную узкую юбку-карандаш. «Мне показалось, или ты опять решил сбежать с утра пораньше, лишь бы не брать меня с собой в офис?» «Лера», — растерянно пробормотал Герман. «Или я ошибаюсь, и ты проснулся пораньше, чтобы приготовить для нас вкусный совместный завтрак?» Хищно улыбнулась, и оборотень невольно вздрогнул и неопределённо кивнул. «Я опередила тебя, уж извини». с Сожалением вздохнула. «Прошу к столу. Но завтра завтрак точно готовишь ты». Герман осторожно направился в гостиную. Сев за стол, он расстелил салфетку на коленях и замер. Я усмехнулась. Мой сюрприз ему явно не понравился. Тем временем я подогрела на кухне кофе в кофейнике и, наполнив чашки, уселась напротив оборотня. «Приятного аппетита!» Завтрак прошёл в дружеской молчаливой обстановке. Герман даже не прикоснулся к еде. Лишь чашку с кофе опустошил одним глотком, будто не заметив, что напиток был довольно горячим. Я же, играя на нервах оборотня, наоборот, с особой тщательностью размазала сливочное масло по куску белого батона, а потом медленно разложила на нём тоненькие кружки колбасы и квадратики сыра. Ей совсем не хотелось, и тем не менее я демонстративно с аппетитом жевала бутерброд, не сводя с оборотни пристального взгляда. «Ну что, поехали. Нам пора?» — уточнила я, закончив свой завтрак. Герман тяжело вздохнул, нервно провёл ладонью по идеальной прическе, взлохматив её, и как-то осторожно поинтересовался. «Лера, ты говорила, что раньше работала в поликлинике?» «Ну...» — согласно кивнула, уже понимая, к чему клонит наглый волчара. «Значит, ты далека от бумажных дел, и офисная работа тебе неизвестна», будто в подтверждении моих слов произнёс Герман. знакомо огорчила его я. «Когда-то я заменяла секретаря главного врача во время ее отпуска, так что справлюсь, надеюсь. Кстати, а мы можем уже ехать?» «Что-то расселся. Я понимаю, начальник не опаздывает, а лишь задерживается. Но у меня сегодня первый рабочий день, и не хотелось бы опаздывать. Так что поехали». Герман побледнел, позеленел, затем покраснел и, молча вскочив, вылетел из дома. Я же, прихватив сумочку, поспешила за ним. «Мало ли что придет в голову взбешенному оборотню». Он был похож на пыхтящего, распустившего иголки ежа и всем видом показывал свое недовольство, но я просто решила не обращать внимания ни на тяжелые вздохи, ни на хлопанье дверями автомобиля, ни на резкий старт, практически взлет. Оборотень был явно недоволен, но я решила, что это только его личные трудности и просто старалась не замечать выпадов. Своей вчерашней волчьей выходкой он дал мне понять, что за свою свободу мне придется побороться, и отступать я была не намерена. Мой мохнатый друг должен осознать, что у меня есть собственное субъективное мнение, с которым ему в любом случае придется считаться. «Ты понимаешь, как рискуешь?» — уточнил Герман, когда мы выехали из поселка. «Вокруг полно свободных оборотней. Я же не смогу постоянно находиться рядом с тобой». «А тебя об этом никто и не просит», — парировала в ответ. «Это твоя компания, твой офис. И думаю, меня там не сожрут. Или сожрут». Я насмешливо посмотрела на Германа, чуть приподняв брови. «Первые несколько дней всем просто будет любопытно, кто я». «А затем интерес ко мне пропадёт. Когда приходит новый сотрудник, всегда так происходит. Я права?» В ответ он лишь недовольно вздохнул и сделала музыку в автомагнитоле чуть громче. Укоризненно покачав головой, отвернулась к окну и с удовольствием всю дорогу наслаждалась роскошным мелькающим видом. Всё-таки мир оборотней имел свою неповторимую особенность. Некое единение с природой. И даже такое, казалось бы, туристическое место, как водопа белых скал, имело свою невероятную дикую, очаровывающую красоту. «Лера!» Через некоторое время Герман, видимо, немного успокоившись, вновь завел разговор. «Ты же понимаешь, что не можешь...» «Понимаю», — перебила его и усмехнулась. «Я все понимаю, на поверь, у тебя ничего не выйдет». «Ты о чем?» В его голосе прозвучали удивленные нотки. «Ты хочешь сделать из меня пленницу в своем доме? Поставить брачную метку видеокуса Да и, в принципе, мечтаешь о моем полном повиновении тебе? Даже не надейся! Безропотно подчиняться я никому не буду. И не мечтай!» «Не утрируй!» — раздался недовольный вопль. «А ты еще зарычи!» — мне осталось в долгу я. «Мне не привыкать!» «Кстати, с твоим волком мы лучше понимаем друг друга, и общаться с ним уже становится приятнее, чем с тобой. По крайней мере, он от меня ничего не требует». Герман замолчал, надулся и еще сильнее вцепился в руль, так что дорога до офиса прошла в полнейшей тишине. Уже поднимаясь в лифте, уточнила. «Ты придумал, чем я буду заниматься?» «Нет», — рявкнул Герман, а потом добавил. «Моя жена может только украшать офис своим присутствием». «Какая прелесть! Просто очаровательно!» Усмехнулась я. «И какое счастье, что я тебе не жена!» Прежде чем оборотень успел что-то ответить, дверцы лифта распахнулись, и я сразу направилась к стойке секретаря. «Добрый день!» Поздоровалась с нами девушка, приветливо улыбаясь. «Добрый!» Я поставила на стойку свою сумку и сообщила. «Дарина, с сегодняшнего дня вы идете на повышение, а ваше место займу я». «Вы?» Удивлённо воскликнула девушка одновременно с воплем Германа. «Ты?» «Я?» Окинула обоих уверенным взглядом, а потом и вовсе прошла и села в кресло секретаря. «Думаю, справлюсь этой работой». «Дарина, а вас я поздравляю с повышением и надеюсь, новая должность вам понравится». Волчица, не понимая, что происходит, переводила удивлённый взгляд с меня на растерянного Германа, который сам не знал, что ему делать и что говорить. Я улыбнулась. «Похоже, мне удалось обоих оборотни поставить в тупик». Понимая, что стоять и смотреть друг на друга они могут долго, решила им немного помочь. «Дарина, ну и что вы стоите?» — поинтересовалась я у девушки. «Бегом в кабинет босса подписывать приказ о своем новом назначении». «Ко мне?» — внезапно выдавил Герман, задав самый идиотский вопрос, какой мог. «А у вас здесь есть еще один босс?» — уточнила я, удивленно приподняв брови. «Я думала, что ты тут главный». прихрипев в ответ нечто невнятное, Герман быстрым широким шагом направился в свой кабинет. Можно сказать, сбежал, а Дарина на высоченных каблуках горной ланью проскакала за ним. В фойе наступила тишина. Я же, воспользовавшись затишьем и спокойствием, окинула взглядом свое новое рабочее место. Кофемашина, небольшой бар, стойка с мини-закусками и многочисленные папки в шкафу. Едва задела мышку, экран персонального компьютера вспыхнул. На рабочем столе было множество папок. Открыв одну, вторую, третью, осознала, что ничего не понимаю. «Как же всё серьёзно», — подумала с грустью, оглядев многокнопочный селектор. «Здесь явно потребуются разъяснения Без подготовки я не справлюсь. Надо будет попросить Дарину рассказать подробно о моих новых обязанностях и ввести меня в курс дела». Неожиданно дверцы лифта распахнулись, и я увидела его. Темноглазого высокого эффектного шатена с красивыми зелёными глазами в обрамлении невероятно тёмных ресниц. На незнакомце был ослепительно-белоснежный костюм, подчеркивающий его смуглость. Мужчина вышел из лифта и замер, будто статуя. Эффектная такая статуя. В моем мире подобных красавцев я видела лишь на обложках журналов моды. Крылья носа неожиданного посетителя затрепетали. Да и он сам выглядел весьма потрясенным. Понимая, что надо как-то разрядить обстановку, я встала и поинтересовалась. «Вы что-то хотели?» Ответом мне была тишина. Приподняв брови, окинула его вопросительным взглядом, уточнила. «Я могу вам чем-то помочь? Или вы так и будете молча стоять и смотреть?» И тут раздался самый неожиданный ответ, который я только могла услышать. «Мне можно присесть или лучше сразу прилечь?» От его самоуверенности и наглого тона я сначала опешила, а потом, вспомнив о законах оборотней, огрызнулась. «Видимо, вас давно никто за блохастую холку не трепал, раз вы так вольготно разговариваете с незнакомой женщиной». «Злюка!» — послышался смех в ответ. «Но красивая!» «Извини, ты так сразила меня своей красотой, что я забыла обо всём». «За комплимент спасибо», — улыбнулась я, а потом моментально, сделав серьёзное лицо, вживаясь в роль секретаря, учтиво поинтересовалась. «Чем я могу вам помочь?» Незнакомец подошёл к стойке и обольстительно улыбнулся. «Не знал, что Герман решил сменить помощницу. Дарина, конечно, красавица, но ты...» «И где ему удаётся находить таких редкостных девушек?» «Как твоё имя?» «Валерия. Так чем я могу вам помочь?» «Меня зовут Сергей. Может, вечером выпьем кофе? Или по бокальчику вина? Или прогуляемся по набережной реки, посмотрим на звезды?» Обрытень глубоко вдохнул мой аромат и замер, а потом улыбка стала медленно сползать с его лица. Я даже сказала бы, что он побледнел. Сергей резко отступил на шаг назад и как-то очень серьезно спросил, «Ты же не волчица. Как ты тут оказалось А потом сам же испуганно ответил, «Ты истинная пара нашего Альфы». И тихо пробормотал, «Странно, почему нет метки?» Мужчина стал совсем бледным. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. «С вами все в порядке?» — решила уточнить. «Ну а кто этих оборотней знает? Вот сейчас действительно свалится. И что я тогда буду делать?» «Да». Он нервно поправил галстук. «Герман у себя?» — я кивнула. «Сообщите, пожалуйста, о моем приходе. Оборотень почему-то перешел на «вы». Но это было и к лучшему. Я еще помнила Давида, его хамское поведение и чем все это закончилось». Бросив взгляд на селектор и осознав, что сама вряд ли смогу связаться с Германом, поднялась и уточнила. «Как вас представить?» «Начальник маркетингового отдела, он в курсе. У нас назначена на сегодня встреча». Я кивнула и направилась в кабинет Германа. Остановившись у двери, тихонько постучала, а затем, открыв ее, сообщила. «К вам пришли». Герман стоял спиной ко мне, а Дарина явно была растеряна и очень расстроена. «Там пришел начальник маркетингового, но договорить я не успела». Девушка шагнула ко мне со словами. «Валерия. Думаю, вам надо поговорить и все обсудить. С Сергеем я разберусь сама». А затем спешно вышла из кабинета, оставляя нас с Германом наедине. Дарина ушла. Но оборотень ни разу не обернувшись, так и продолжал стоять спиной ко мне. Я, недолго думая, подошла к столу и присела в ближайшее кресло. В конце концов молчать и рассматривать панорамный вид города, раскинувшийся за стеклянной стеной, он может долго. А я не нашкодившая девочка в кабинете директора, чтобы переименяться на пороге с ноги на ногу и ждать, когда Герман подберет правильные слова для нашего разговора. Если честно, немного кружилась голова, и я, чтобы хоть как-то отвлечься и перестать думать о том, на какой сумасшедшей высоте нахожусь, стала рассматривать Лазурный океан, который ослепительно блестел вдали под яркими солнечными лучами. Жутко захотелось оказаться на белоснежном пляже с теплым мелким песком, почувствовать восхитительный океанский бриз, искупаться в кристально чистой воде, а потом просто плавиться на солнышке. Даже с сожалением вздохнула от того, что сейчас нахожусь не там. Герман неожиданно обернулся и задумчиво произнёс. «От тебя исходит такая тёплая, умиротворительная энергия спокойствия. Впервые. О чём ты сейчас думаешь? Расскажешь? О том, как замечательно на берегу океана. Шум волн, нежный песок, вольный ветер, бокал холодного вина. Просто мечта?» Я улыбнулась. «Что может быть прекраснее отдыха в таком красивом месте?» «Идём». Герман решительно направился к двери. «Куда?» — удивилась я такой быстрой смене темы разговора. «Сейчас увидишь». Мужчина насмешливо посмотрел на меня. «Неужели боишься?» «Кого?» От удивления я вскочила. «Ну, не знаю». Оборотень пожал плечами. «Дарину?» «Сергея?» А потом хитро прищурился и добавил. «А может, меня?» «Ну вот ещё». Гордо вскинув голову, потопало к двери. Поравнявшись с Германом, приостановилась и вкратчиво произнесла. «Никого я не боюсь. Бояться надо меня». «Я это заметил», — кивнул он и жестом пропустил вперед. Герман неотступно шел рядом со мной, будто верный страж. А мне было очень интересно, что же он придумал. При нашем появлении Дарина вскочила со своего места, но не произнесла ни слова. «Мы уезжаем. Отмени все встречи на сегодня», — попросил оборотень, а затем нажал на кнопку лифта. Дверцы моментально распахнулись. «Между прочим, сейчас разгар рабочего дня». Я шагнула в кабину. и «Если ты думаешь, что мое желание выйти на работу пройдет, то зря надеешься. Бегство домой ничего тебе не даст, поэтому нам лучше остаться в офисе». «А мы не домой», — усмехнулся мой спутник, когда лифт стал спускаться. «Ты же сама сказала, что я босс. А значит, сам регламентирую свой график. И будем считать, что на сегодня все дела окончены. И мы можем позволить себе немного поваляться на пляже. Ты не против?» «Ты с ума сошел?» растерянно произнесла я. «Посмотри, как мои одеты -ш -ш. Он подмигнул мне. «Ни о чем не думай. И просто доверься». «Просто довериться?» удивленно приподняла брови. «Да». Герман приобнял меня за плечи и быстро вывел из здания. «Может, скажешь, что надумал?» поинтересовалась я, присаживаясь на сиденье автомобиля. «Какой-то ты подозрительный». «Скоро все узнаешь». Герман загадочно подмигнул мне. «Стало понятно, что на мои вопросы оборотень отвечать не собирается. Тем временем наш автомобиль покинул стоянку у офиса и плавно заскользил по улицам города. Недолгая дорога, и мы оказались у какого-то большого роскошного магазина одежды, если судить по манекенам в огромной стеклянной витрине. Сейчас ты сможешь выбрать то, что тебе понравится». Оборотень галантно открыл дверь автомобиля. «Идем?» Я вышла из машины и под руку с Германом поднялась по многочисленным ступенькам к красивой деревянной двери, украшенной странной резиной росписью. «Ты решил заняться шопингом?» — усмехнулась я. «Ну ты же сама сказала, что мой одет и неподобающе». На входе нас встретили две красивые девушки в элегантной темно-бордовой униформе. «Добрый день!» — поздоровались они, ослепительно улыбаясь. «Добрый день!» — кивнул Герман. «Я и моя жена решили отдохнуть у океана, а домой заехать мы не успеваем». «Конечно, конечно!» Девушки разделились. Одна занялась Германом, а другая увела меня в большую примерочную и стала задавать наводящие вопросы. «Вы предпочитаете какой купальник? Закрытый или раздельный? Бикини? Бандо? Хольер? А цвет? Пареро или сарафан? Шлёпки или сланцы?» Прежде чем успела опомниться, мне ловко помогли раздеться, а дальше понеслось. Впервые я не смотрела на ценники, а просто выбирала то, что мне по-настоящему понравилось. Купальники превратились в вереницу, и каждый был особенным. В конце концов я выбрала довольно скромный светло-зеленого цвета, легкий серафан и шлепки к нему. В большую холщовую сумочку девушки упаковали мне плед, полотенце, расческу и косметичку с самым необходимым. В общем, ненавязчиво и очень деликатно они подготовили меня к пляжному отдыху. Когда я вышла из примерочной, Герман в цветастых синеголубых шортах и белоснежной майке ждал меня в компании «Бутылочки минеральной воды». При моём появлении он довольно улыбнулся и спросил. «Всё выбрала?» Дождавшись моего кивка, он приобнял меня за плечи и уточнил. «Мы можем ехать?» «Да». Герман обернулся и сообщил. девушки всем спасибо. Моя супруга очень довольна». А дальше направился к выходу, невольно ведя меня за собой. Оказавшись за пределами магазина, я рявкнула. «Какая я тебе супруга?» «Любимая?» С серьёзным лицом сообщил Герман. «Единственная, неповторимая, самая желанная». «Только одно твоё слово, и нас распишет прямо сейчас же, и на твоей руке засияет обручальное кольцо». «Ну уж нет», — уперто вымолвила я. «Даже не надейся». «Надежда умирает последней», — парировал Герман с лёгкой улыбкой на лице. «Но раз замуж ты не хочешь, тогда поехали. Океан нас ждёт». «Ты не заплатил за вещи», — внезапно сообразила я, присаживаясь на пассажирское место. «Нас объявят воришками». «Это мой магазин», — оборотень ехидно улыбнулся. «Так что всё в порядке». Хлопок автомобильной двери раздался прежде, чем я успела что-то произнести. А затем Герман сел за руль и уточнил. «Поехали?» «Да, только пристегнись». «Ну, что сказать». Герман был весьма опытным водителем. По городским пробкам вел автомобиль вроде быстро, но в то же время без экстрима. И я сама не заметила, как мы выехали на стоянку, расположенную на побережье. Окинув взглядом бескрайний океан, который сливался с горизонтом, невольно выдохнула «Он восхитительный». «Я знаю. Идем?» Оборотень выскочил из автомобиля. «Ты хочешь разложиться поближе к воде или в тени променада. «Поближе к воде», — не раздумывая, ответила я. Мы незамедлительно спустились по многоступенчатой мраморной лестнице и оказались на пляже. Подойдя почти к воде, Герман напомнил. «Девочки должны были положить тебе плед, и только сейчас я заметила в его руках плетенную темно-коричневую корзинку». Удивленно приподняла брови. «Что там?» «Скоро сама все увидишь», — оборотень улыбнулся. «Давай располагаться». Вода так и манит». Едва расстелила плед, Герман плюхнул её в самый центр и стал раздеваться. Скинув майку, он продемонстрировал накачанные кубики пресса. «Вы их видели когда-нибудь?» «Ровно 8 Идеальные мышцы на животе. Я даже замерла. Это было чертовски красиво. И что там говорить, очень необычно». Матвей занимался спортом, но ему до такого идеала было весьма далеко. «Что-то не так?» — удивлённо спросил Герман, когда потянулся к резинке шорт. «Ты почему не раздеваешься?» «Все нормально», — отмахнувшись от странных мыслей, быстро произнесла я и одним рывком стянула сарафан, а затем, скинув шлепки, бросилась бегом к воде. Сначала ноги утопали в теплом песке, а потом я почувствовала приятную нежность океана. Шаг и еще шаг, и вот я уже полностью в плену стихии. Невероятное ощущение свободы охватило меня. Не думая ни о чем, я просто поплыла вперед, наслаждаясь бескрайностью водной глади. В какой-то момент я поняла, что Герман находится рядом со мной. «Ты хорошо плаваешь», — — заметил он. — И воды не боишься? — Впрочем, как и ты, — хохотнула в ответ. — Догоняй! Я поплыла еще быстрее, но оборотень оказался весьма ловким и очень скоро нагнал меня и, обхватив за талию, прижал к себе. — Ты что делаешь? — нахмурившись, возмутилась я. — Обнимаю тебя. — Отпусти! — я попыталась оттолкнуть его, но он лишь сильнее прижал меня к себе. — Попалась рыбка! — Отпусти по-хорошему! — прищурилась я, а потом просто плеснула в него водой. Оборотень засмеялся, но объятия не разжал. «Ну, пожалуйста!» Я сделала жалостное выражение лица. «Пожалуйста!» Герман послушно выполнил мою просьбу, и я рванула к берегу. Но когда до него осталось совсем немного, меня опять поймали и подхватили на руки. «Пусти!» Рассмеялась я. «Нет!» — покачал Герман. «Сколько бы ты ни бежала, я всегда буду рядом, Лерка. Запомни это. А сейчас идем пить вино». «Вино?» «Да». «Ты же мечтала об этом?» Герман оказался весьма предусмотрительным. Усадив меня на покрывало, он накинул мне полотенце на спину и достал из корзинки бутылку красного вина, штопор, два бокала, контейнер с сырной нарезкой, с мясной, а также фрукты. Наполнив бокалы рубиновым напитком, оборотень протянул его мне и предложил тост. «Давай выпьем за выходной». Я посмотрела на Германа. В его голубых глазах плескались тепло и нежность. Он был спокойным, довольным и весьма расслабленным. «За выходной!» Поддержала я его. Вино оказалось холодным, очень вкусным и достаточно лёгким. Герман сделал бутерброд и протянул его мне. Ешь. Спасибо. Весь день мы провели на побережье. Плавали, загорали, пили холодное вино. Герман, к моему удивлению, оказался весьма интересным собеседником. Он много рассказывал забавных историй о своём детстве, друзьях, родителях. Как выяснилось, его отец тоже был альфой стаи. Но сейчас отошёл от дел, и вместе с супругой, мамой Германа, переехал жить на побережье в тихое уединённое место. «Знаете, я даже на какое-то время забыла, что Герман не человек, а я и сама нахожусь в другом мире. Мне просто было безумно хорошо». Окунувшись в очередной раз, я растянулась на пледе и, закрыв глаза, подставила солнышку спину. «Лера! Лер!» — позвал меня Герман, растянувшись рядом. «Чего?» — не поднимая головы, лениво протянула я. Томная нега охватила моё тело, и даже шевелиться было лень. «Ты уже краснеешь. Можешь обгореть». «Наверное, надо возвращаться домой». «Не хочу». Я посильнее зажмурилась. «Мы сюда обязательно приедем еще раз. А сейчас вставай, а то действительно обгоришь». Переборов лень, я поднялась и натянула сарафан. Герман тем временем завернул в пакет остатки еды и пустую бутылку, которую выкинул в мусорный бак. И, стряхнув с бляда песок, сложил его в корзину. «Идем?» Я с сожалением вздохнула и согласно кивнула. «Уезжать с побережья совершенно не хотелось». «Не расстраивайся». В следующий твой выходной мы обязательно приедем сюда». «В мой выходной?» Я удивлённо приподняла брови. «Ну, ты же хотела работать? Или передумала?» «Нет, я не верила в то, что услышала». «Очень хочу работать». «Вот и замечательно». Герман открыл дверь автомобиля, помогая мне сесть. «Ты берёшь меня на должность своего секретаря?» «Не совсем, но поговорим об этом чуть позже».